Глава шестая. Шаткая рысца. Наказание для неопытного наездника. Я бормотал алфавиты, пытаясь устроиться поудобнее, пока мы неслись вслед за принцессой. К счастью, Ульрика быстро успокоилась, и ее лошадь перешла на шаг. Дорога петляла так, что не всегда было понятно, спускаемся ли мы еще глубже в подземелье или же выходим на поверхность. Вскоре я поравнялся с принцессой. Наши лошади шли бок о бок по широкой тропе, и волей-неволей мне пришлось завести с ней беседу. Сложно это, учитывая мою робость в общении с противоположным полом. Одногруппница Танюха и стофилологинь с факультета, конечно, не в счет. Они не девушки, а что-то вроде корешей, соратники в тяжком бою с синтаксисом и древнерусской грамматикой». Ульрика, если опустить то, что она принцесса троглодитов и дочь главы клана, оказалась вполне обычной девчонкой. Я даже осмелился спросить, почему к синкретистам такое неоднозначное отношение, почему ими восхищаются, но их же опасаются и даже ненавидят. «Синкретизм — это огромные возможности, которые даны узкой прослойке населения нашего мира», пояснила Ульрика. «Естественно, особые способности всегда будут вызывать зависть, но есть и другие причины. Что лежит в основе синкретической магии? Смешение и сочетание несочетаемого, за счет которого происходит изменение реальности. Я не слишком заумно объясняю. Чувствую себя на паре по философии. Вы такая умная и образованная принцесса. Ульрика покраснела от моей откровенной лести. «Спасибо. Я очень стараюсь не опозорить свой клан. Так вот, Когда резкое изменение реальности имеет нехорошие последствия, не буду скрывать их много. Особенно пугающе выглядит появление синкретических м -м, существ. В смысле существ? Монстров? Именно. Часто встречаются человека-собаки или волкомухи или рыбалени. Неприятно. А еще они агрессивные и опасные твари. Поэтому святой обязанностью мага является борьба с порождениями синкретизма. «Уже через пару месяцев обучения в школе мы отправимся в дозор в лабиринт, подземелье, а может, в лес». Сейчас от часу не легче, а я-то думал, мы попали в симпатичный мирок меча и магии, населенный прекрасными эльфами, единорогами и феями». «С эльфами скоро познакомишься, и вряд ли у тебя язык повернется назвать их прекрасными», усмехнулась принцесса. «Единорогов принято держать в качестве тяжеловозов». «Кстати, в этом нет ничего романтического. А что касается фей, за них тут мы, синкретисты». «Но есть и те, кто против нас». Принцесса напряглась и крепко сжала поводья. «Есть!» И назвала слово, которое я не понял. Я промолчал, решив для себя, что буду звать этих неведомых врагов антисинкретистами или же просто астами. Ульрика так сжимала поводья, что, казалось, ее руки вот-вот посинеют от напряжения. Вдруг принцесса вырвалась вперед и жестом остановила отряд. «В этом месте край владений моего клана. Через двадцать минут мы выйдем на поверхность. Я опасаюсь нападения. Лошади должны идти нога в ногу. Держим строй!» Я притормозил Мелисандру, дожидаясь Лота стани. Мы оказались в хвосте процессии, о чем я быстро пожалел. Сок. «Сок!» — стучат копыта. Всадники двигаются молча. Я вдруг поймал себя на мысли, что в подземельях стало гораздо светлее. Или это самовнушение? Кожей чувствую опасность, и когда это у меня обострилась интуиция? Через несколько минут мы подошли к каменным валунам, и мне захотелось броситься к принцессе. Предупредить! Я уже рванул было к ней, но меня остановил лот. «Ты не слышал приказа, господин синкретист!» «Идем гуськом. Сейчас ход начнет сужаться до размеров норы». Я указал на валуны. «Там кто-то есть. Надо принцессе сказать, что приготовила оружие». Лот дружески хлопнул меня по плечу. «Ну ты паникер! Мы только вышли, из злодей трогладитов Жди засады на поверхности, а не в родных подземельях». «Ты не понимаешь, я их чувствую. И это вовсе не синкретизм, это другое». Лот вздохнул. Что-то прошептал троглодиту, который ехал перед нами, тот следующему, и так по цепочке до принцессы. Через пару минут мы остановились. До валунов оставалось с полсотни метров. У меня началась паническая атака. Хотелось упасть с коня, скрести землю и плакать. А потом из-за валунов вышли они. Асты. И страх отступил, на его место пришло изумление. Я ведь представлял астов как мятежников как неотесанных крестьян, которые сопротивляются прогрессу. Передо мной же стояли самураи, вооруженные до зубов. Я невольно покосился на траглодитов в легких доспехах. Нет, в наших интересах уладить дело миром и заплатить любой выкуп, какой они захотят. Один из застав подъехал к ульерике, безошибочно определив в ней принцессу. Остальные пока стояли на месте. «Раса и клан!» В глухом голосе даже не прозвучали Вопросительные интонации «А ты не видишь, невежа?» Усмехнулась принцесса «Дерзкая» «Раса и клан!» Повторил самурай, впиваясь в нее взглядом «Троглодиты, клан глухих и твердых Вет золотисто-зеленых» Выдохнула принцесса «Мы люди азиатской расы Клон переднеязычных Ветвь бело-голубых И мы асты» «Да уж, я заметила» Принцесса ощерила мелкие зубки. Что она творит? Мне предстоит стать свидетелем сражения самураев с черепашками ниндзя. Если впереди вас нет синкретистов, то право прохода стоит 10 золотых ситов. Невозмутимо произнес самурай. Затем подошел ближе и похлопал коня по боку. Слезай, принцесса Траглодитов! Девушка послушно спешилась. Самурай потянул ее золотистый локон и намотал на палец. — И в тебе есть эта пакость. — Я даже не сдала экзамены. — Десять ситов и проезжайте. Уйрика открыла кожаный мешочек, который висел у нее на поясе, и отсчитала десять монет. — Разбойники и вымогатели. — Зато мы боремся с тварями, которых наплодили вы, синкретисты. Принцесса не удостоила его ответом. Она пришпорила лошадь и махнула телохранителем рукой. Я выдохнул. Легко отделались. За валунами ход сужался, как и предупреждал лот. Несколько лошадей с троглодитами уже исчезли в темноте, когда я проехал мимо самурая, который невозмутимо стоял, наблюдая за процессией. Наши глаза встретились. Лицо самурая исказилось в гримасе. «Стоять! Синкретисты!» Я попытался осадить лошадь, но не тут-то было. Мелисандра будто взбесилась. С отрывистым ржанием подала круп вверх, затем несколько раз прыгнула в сторону. Удержался я чудом. Видимо, стал сильнее благодаря тренировкам лота. Кстати, вот и он несется к нам. Молодец. Держит слово. Я слезаю с коня. От ужаса меня вот-вот стошнит. Может быть, самурай потребует дань за присутствие синкретистов в отряде? Нет. Он хочет крови. Кажется, будто все алфавиты мира мелькают в моей голове. Я смотрю, не отрываясь в узкие глаза воина. Я молюсь, но боги меня не слышат. Наверное, Лот безумный оптимист, что я или Таня можем противопоставить самураю. Да я только-только научился держать в руках меч, не роняя его во время атаки. Я падаю на колени, даже не пытаясь защититься или же убедить Аста не убивать нас. Все бесполезно. Лот не успеет. Боги глухи. Синкретизм мертв. Успевает принцесса, точно попадая мечом в шею. Она вкладывает в удар собственную силу и силу движения. Сумурай падает на колени, запрокидывая голову. Наверное, попала в сонную артерию, потому что кровь хлыщет, если не фонтаном, то струей с брызгами. Я закрываю глаза. Соленые капли попадают на губы. Кажется, будто повеяло морем. Тем летом мы с одногруппницами ездили в Испанию. И теперь я понимаю, какой алфавит мне нужен. Воинственный каталанский. Беттаефа и Грега. Умирающий самурай падает прямо на меня, а Ульрика подбивает его в спину. И откуда в этой утонченной принцессе, которая еще вчера кланялась, танцевала и делала реверанса в бальном зале, такая жестокость? Меня рвет утренней травяной кашей прямо на мертвого аста. Сейчас потеряю сознание. есса да твою же мать, их толпа!» Троглодиты спешиваются и обнажают мечи. «Берегут коней? Вот идиоты! Сейчас все тут поляжем в этом подземелье. Да черепашки почти голые по сравнению с самураями в тяжелых доспехах». Бросая взгляд на Таню, стоит с мечом, а рука трясется. «Вот-вот выронит, дуреха!» «Начинается!» Асты скрещивают мечи строглодитами, на мгновение про меня забывают, и я успеваю достать меч и прикрыться щитом, как зонтиком. Страх отступает и становится даже смешно. Я, филолог, который ничего тяжелее словаря Ожикова в руках не держал, попал в мир меча и магии, ржавого меча и криво работающей магии. «Хачги Альта!» «Мой первый противник был не похож на величественного японского самурая, скорее на низкорослого и кривоногого китайца. Да простят местные боги мой расизм. Я выше почти на голову и наверняка крепче. Китаец выглядит недокормленным, видимо, не слишком часто удается собирать дань спутников в подземельях. Нечего ждать смерти, она еще успеет прийти за мной». И это не по-настоящему. Меня никто не спрашивал, забрасывая в жуткий мир и даруя непонятные способности. Значит, надо драться, защитить себя. Первый удар самый сложный, но я его наношу. Аст легко закрывается и бьет меня в ответ. Меч скользит по боку. Вот и первая кровь. Моя. И тогда я закрываю глаза и бью со всей силы. Кажется, что китаец насмехался надо мной. Играл, как кошка с мышкой. Но теперь игры закончены. Потому что подоспел лот. Главный телохранитель принцессы и мастер меча. Это вам не зеленый филолог-попаданец. Мелькают мечи, льется кровь, в ужасе ревут кони. А потом самураи бросились бежать. Я не верю своим глазам. Черепашки в легких доспехах победили опытных воинов. Я обнимаю Таню, которая трясется в моих руках, как листика сины. Лот в это время осматривает принцессу. Ульрика невредима. Так, пара царапин на щеке. Один троглодит погиб, еще несколько легко ранены. Я пытаюсь убедить себя в нереальности происходящего. В том, что изящная блондинка с зеленоватой кожей не может быть хладнокровным убийцей. И все же она с легкостью зарубила самурая, защищая меня. «Ульрика спасла мою жизнь!» Я подхожу к девушке и мямлю слова благодарности. Затем, не придумав ничего иного, целую ее руку. Тонкая кисть, ногти синеватого оттенка. Даже красиво, хотя я не разбираюсь в женском маникюре. Рука пахнет кровью. Я рассматриваю мозоли на ладони от постоянных тренировок с мечом. В мире синкретизма даже принцесса должна защищать себя, себя и глупых попаданцев. У нас не было выбора. Они бы нашли повод напасть. Ульрика сжимает мою руку. Это не люди, разбойники. Что будет дальше, ваше высочество? У тебя есть два часа на отдых и обед. Потом мы похороним Трюда и выступим в путь. Здесь опасные места. Надо выбраться на поверхность до темноты. Уж поверь, асты не самое худшее, что может с нами случиться. Я поклонился и еще раз поблагодарил принцессу за спасение. Затем смыл кровь, и попросил у лота его фляжку с Строглодицким алкоголем. Омерзительно! Там же, в Испании, мы попробовали с девчонками каталанскую водку. Сначала плевались, потом запили колой. Выпили еще немного, а через пару часов купались голыми в море и чуть не утонули. Спас нас каталонец, который потом научил меня своему алфавиту. «О чем задумался, господин синкретист?» Лот похлопал меня по плечу. «Ты под магией был, да? Неплохо держался для первого боя. Только совсем забыл, для чего тебе щит, перепутав его зонтиком. Не обижайся, ладно? Но ты был похож на огромный гриб, вокруг которого прыгала обезьяна в доспехах. Пусть гриб, но зато живой и почти невредимый. Спасибо за помощь, дружище. И за целебный напиток тоже. Мне уже лучше». «Это ты еще нашего пива не пробовал?» — усмехнулся Троглодит. — Закончишь школу магии, отметим это в таверне. Напьемся и подцепим красивых эльфиек с большими сиськами. — Эльфиек с большими сиськами? Когда закончу школу? А что, каникул не ожидается?